Глава 50. Я больше не буду встречаться с ней. Утром я увидел истину. Надо мной посмеялись, меня унизили, запятнали мою честь. А еще, напившись так, что не стоял на ногах, я сам унизил себя в глазах хозяев дома. Раз они пошли на то, чтобы пригласить меня к себе в дом, Зная, как я влюблен в их дочь, лишь бы только удовлетворить детские и глупые мечты своего зятя, значит, все это их устраивало. Видеть этих людей мне больше не следовало. Я обрадовался, заметив, что жемчужные сережки так и лежат у меня в пиджаке. Ее сережку я вернул, но не отдал этим людям драгоценную память, оставшуюся от отца. Теперь, после встречи, я уже не страдал так, как целый год. Моя страсть к Фесу проистекала не от ее красоты или характера, а от моего подсознательного неприятия семейной жизни и Сибель. Мне, правда, тогда не доводилось читать работы Фрейда, но в те дни я часто, чтобы объяснять свои поступки, использовал слово «подсознание», которое постоянно употребляли в газетах. Во времена наших отцов жили злые джинны, Дьяволы, которые забирались в души к людям, и заставляли их совершать дурные поступки. В мое же время появилось подсознание, из-за которого я не только страдал по Фюсон, но и совершал постыдное безумства. Новое понятие хорошо объясняло причины моих терзаний и унижений. Я решил отныне держаться подальше от навязанной себе страсти. Эта мысль придала мне сил сражаться. Нельзя поддаваться подсознанию. Нужно начать жизнь сначала. Нужно забыть фюсон Первое, что я для этого сделал, достал из нагрудного кармана пиджака ее пригласительное письмо и вместе с конвертом порвал на мелкие кусочки. Я провалялся в постели до полудня. Мама, увидевшая меня лежащим в кровати с вечера, отправила Фатьму ханым на рынок в Пангалты за креветками и велела ей приготовить их на обед в чесноке, с артишоками, в глиняном горшке с большим количеством оливкового масла и лимонного сока. Как я люблю. Решение никогда не встречаться с Фессун дало мне ощущение покоя. Я с наслаждением пообедал, смакуя каждый кусок. Потом мы с матерью выпили по рюмочке белого вина И тут она невзначай сказала, что Белур, младшая дочь знаменитого железнодорожного подрядчика Дагдалена, который месяц назад исполнилось 18 лет, недавно вернулась из Швейцарии, где закончила лицей. Семейство, принимавшее участие в строительных подрядах, неизвестно как еще и помощью, получало займы в банках, но сейчас испытывало финансовые трудности, так как долги не выплачивались вовремя. Мать добавила, что слышала, будто они хотят выдать дочь замуж пока эти трудности не стали достоянием гласности. Ожидалось, что они скоро обанкротятся. — Говорят, девушка очень красивая, — загадочно произнесла она. — Если хочешь, схожу, посмотрю на нее ради тебя. Мне очень не нравится, что ты стал напиваться каждый вечер со своими дружками, как офицер в провинциальном гарнизоне. — Сходи, посмотри, матушка. Я согласен, — сказал я хмуро. — Современным способом с девушкой, которую я нашел себя сам, у меня ничего не получилось. Теперь попробуем сваху. — Ах, сынок, знал бы ты, как я рада, что ты согласен! — воскликнула мать. — Вы, конечно, сначала познакомитесь, погуляете. Скоро лето, а вы молоды. Смотри с этой девушкой, веди себя как полагается. Знаешь, почему у тебя с Сибель ничего не вышло? В тот момент я понял, что матери хорошо известна история профессона. Но она хочет объяснять ее чем-то благопристойным и безобидным, как к тому привыкли люди ее поколения, часто подстрекаемые на подобные объяснения злыми джиннами. Я почувствовал, как благодарен ей. Она была жадной, очень самодовольной и высокомерной девушкой. Мать говорила строго, пристально глядя на меня, и будто сообщая большой секрет, таинственно добавила. Я вообще-то сразу заподозрила неладное когда узнала, что она не любит кошек. Мать уже не раз уверяла меня, что Сибель не любила кошек, хотя я не мог вспомнить, чтобы сама Сибель об этом когда-нибудь говорила. мать явно хотелось поругать ее в угоду мне. Мы выпили кофе на балконе, глядя на очередную, на сей раз небольшую, похоронную процессию во дворе мечети. После смерти отца мать иногда плакала но в целом ее здоровье, настроение и душевное состояние были нормальными. В тот день в гробу лежал один из крупных домовладельцев Бейоглу, которому принадлежал большой дом благоденствия. Мать стала объяснять мне, где он находится, но когда уточнила, что в двух шагах от кинотеатра «Атлас», я поймал себя на том, что представляю себя в этом кинотеатре вместе с фюсон на премьере фильма с нею в главной роли. После обеда я отправился в сад, сад и принялся за дела, твердя, что вернулся к прежней нормальной жизни, которую вел до Сибель и до Фессон. Встреча с ней почти полностью успокоила боль, ощущавшуюся многие месяцы. Сидя за бумагами в кабинете, я в глубине сознания это понимал и был довольно искренен в своем ощущении, что избавился наконец от любовной болезни. Между дел я иногда проверял себя и с радостью замечал, что у меня не возникало никакого желания видеть ее. Больше и речи не могло быть о том, чтобы я ходил в их отвратительный дом, в то крысиное гнездо среди потоков грязи и помоев. Однако происшедшее не давало мне покоя. Не из-за любви, скорее из-за гнева на мальчишку, назвавшегося мужем, и на всю семью. А так как сердиться на ребенка я считал глупостью, Посердился на себя, на собственную глупость, за то, что из-за этой любви провел целый год жизни в страданиях. Но и на себя сердился тоже не по-настоящему. Я лишь пытался увериться, что начал новую жизнь, мои страдания закончились, а новые сильные чувства лишь доказывают, что моя жизнь наконец изменилась. На волне такого настроения мне захотелось повидаться со всеми старыми друзьями, которых я раньше избегал, развлекаться, бывать на приемах. Я ведь отдалился от взаима с Мехмедом Из-за боязни, что рядом с ними с новой силой вспыхнут воспоминания о Фюсоне и Сибель. На вечеринках после полуночи, уже выпив хорошенько, я опять чувствовал злость и понимал, что сержусь не на глупость и пустоту высшего света, не на себя из-за неотвязной страсти своей, и не на кого-то постороннего. Я понимал, что сердит на Фюсон. И со страхом замечал, где-то в глубине души, так глубоко, что я едва слышу сам, как все время ругаюсь с ней. Забывая про веселье, ловил себя на том, что втайне виню ее за жизнью в Чукурджуме, в этом крысином гнезде среди грязи. И теперь не могу принимать всерьез человека, который так глупо испортил себе жизнь, За мужеством. Я уже упоминал об одном своем приятеле из Кайсерии Абдулькериме, с которым мы дружили со времени службы в армии. Его отец был богатым землевладельцем. Когда мы отслужили и расстались, он каждый год ко всем праздникам присылал мне из своих краев красивые открытки, с тщательно написанными от руки искренними поздравлениями. А я через некоторое время. Сделал его директором представительства сад серии. в Кайсири. Последние годы я редко встречался с ним во время его приезда в Стамбул, так как чувствовал, что в Сибири он покажется слишком традиционным и провинциальным. абдуль приехал в Стамбул через четыре дня после моего визита домой к Фюсун. Я пошел с ним в ресторан-гараж, недавно открывшийся, но сразу пришедшийся по вкусу стамбульской элите. Мы сидели там. Я ради развлечения попытался посмотреть на окружающих и на себя его глазами, глазами приезжего. И поэтому принялся рассказывать ему разные истории про стамбульских богачей, часть которых находилась здесь. Некоторые даже подходили к нам поздороваться. Вскоре я с неприязнью заметил, что Абдуль Керима интересуют не истинные истории этих малознакомых людей, а деликатные подробности их личной жизни и он с удовольствием обсуждает каждую девушку, и то, с кем она бывала и встречалась, будучи незамужней и даже непомолвленной. Наверное, именно поэтому к концу нашей встречи мне нестерпимо захотелось поведать ему о себе. Я рассказал о любви к Фесун, но так, будто это случилось с каким-то другим, бесшабашным, но известным, любимым обществом молодым богачом. Говоря о любви к продавщице, Я указал абдулькерима на одного молодого человека, сидевшего за дальним столиком, дабы он не заподозрил меня. Ну так что, за знобу его вышла замуж, вот бедняге и повезло, — подытожил абдулькерим Признаться, я уважаю его за то, на что он решился ради любви, — возразил я. Он ведь помолвку ради нее расторг. В лице абдулькерима на миг появилось понимание, но он тут же принялся наблюдать, за известным табачным фабрикантом Хиджрибеем, его супругой и двумя его прекрасными дочерьми, которые направлялись к выходу. «Кто это?» — спросил он, не глядя на меня. Младшая из высоких, смуглых дочерей Хиджрибея, кажется, ее звали, Неслишах, высветлила волосы и стала блондинкой. Мне не понравилось, как Абдуль-Керим смотрел на них, полунасмешливо, полувосхищенно. «Поздно уже. Пойдем отсюда», — предложил я. Я попросил счет. Мы вышли на улицу и больше ни о чем не разговаривали. Домой, вне шанташи я не пошел, направившись в сторону Таксима. Я размышлял над тем, что ведь Сережку я Фисон вернул, правда, сделал это тайком, много выпив, и, забыв ее в ванной, это унизительно и для них, и для меня. Чтобы защитить свою честь... Надо показать им, что я сделал так намеренно, не по ошибке. После того, как я все объясню, попрошу у нее прощения и больше никогда не стану искать встреч с ней. Спокойно, как принявший серьезное решение человек, я собирался сказать Фюсун последнее «прощай». Возможно, тогда Фюсун встревожится. Но промолчу, вроде того, как она молчала целый год. «Ничего не скажу о том, что мы больше никогда не увидимся» но перед выходом пожелаю ей счастья, дав понять, что отныне она видит меня в последний раз, чтобы начала переживать. По переулкам Биоглу я медленно шел в Чукурджуму, и тут мне подумалось, а вдруг Фессун вовсе не будет переживать. Ведь она, возможно, счастлива в том доме со своим мужем. Но если это так, если она любит своего заурядного мужа настолько, чтобы выбрать жизнь с ним в таких трущобах, То я в любом случае не желаю ее видеть после того вечера. Пока я шагал в свете бледных уличных фонарей по узким улицам, по разбитым мостовым поднимался вверх, заглядывал в окна и сквозь неплотно задвинутые занавеси видел разных людей: где-то выключили телевизор и собирались ложиться спать, где-то пожилые и бедные супруги вместе курили перед сном сидя друг против друга. И тем весенним вечером мне хотелось верить, что люди в этом бедном маленьком квартале счастливы. Когда я позвонил в дверь, в эркере второго этажа открылось окно, в темноте раздался голос Тарагбея. «Кто там?» «Это я!» «Кто?» Я стоял, раздумывая, не бежать ли мне как вдруг тетя на себе открыла дверь. — Тетя, извините, мне не хотелось беспокоить вас так поздно. — Ну что вы, Кемальбей, прошу вас, входите. Поднимаясь вслед за тетушкой по лестнице, как и в первый раз, я отвердил себя. — Ничего, не стесняйся. Ты видишь ее в последний раз. Сосредоточившись на том, что меня больше никто никогда не посмеет унизить, я вошел в квартиру, но как только увидел фюсон Сердце мое опять постыдно заколотилось. Она сидела перед телевизором, рядом с отцом. Они оба растерялись и смущенно встали, а, заметив, что от меня пахнет алкоголем, посмотрели как-то с жалостью. Мне сейчас неприятно вспоминать те первые несколько минут, когда я с трудом проговорил, что проходил мимо и решил зайти. Просил прощения за доставленное беспокойство, что, дескать, Вспомнил кое-что серьезное, о чем мне хочется поговорить. Мужа дома не было. Фериду он шел к своим друзьям-киношникам. Но заговорить о том, ради чего я пришел, никак не получалось. Тетя на себе на кухне готовила чай, а тарык бей, не сказав ни слова, ушел, и мы остались одни. Мы смотрели на экран телевизора. Прости меня, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть произнес я. Я вчера принес твою сережку и положил ее на полочке в ванной между зубными щетками, но был слишком пьян, а мне хотелось отдать тебе ее в руки. Никакой сережки рядом с зубными щетками не было, нахмурилась она. Мы непонимающе посмотрели друг на друга. И В это время ее отец принес из соседней комнаты вазу с фруктовой халвой. Помню, как долго ее нахваливал. Где-то около полуночи все вдруг неловко замолчали, будто я явился сюда ради угощения. И тогда даже мне, несмотря на затуманенный алкоголем разум, стало понятно, что шел я сюда ради того, чтобы увидеть Фесун. А Сережка лишь предлог. А Фесун мучила меня, сказав, будто не видела никакой Сережки. Но пока все молчали, мне показалось... Боль, что я не вижу Фессон, гораздо страшнее позора, который я терплю, лишь бы видеть ее. Я готов унижаться еще больше, только бы перестать мучиться. Однако позор сделал меня беззащитным. Я запутался между боязнью унижения и болью. От этих мыслей я так растерялся, что даже встал. И тут увидел ее Кеннера. Того самого. Я сделал несколько шагов к клетке. Мы с птицей посмотрели друг на друга. Фюсун и ее родители тоже встали, наверное, решили, что я наконец ухожу. В тот момент мне стало совершенно ясно, что даже если я приду сюда еще раз, все равно не смогу ни в чем убедить замужнюю Фюсун, которую интересуют только мои деньги. Нет. Не буду встречаться с ней. Никогда. Именно в это мгновение раздался звонок в дверь. Много лет спустя я заказал картину, она сейчас в музее моих счастливых воспоминаний, на которой изображено, как мы все обернулись к двери, когда услышали звонок. Я, Лимон и Фисун с родителями у нас за спиной. Картина выполнена как бы глазами Кеннера почему-то в ту минуту я смотрел на происходящее со стороны, словно бы с его места. Поэтому на картине ни у кого из нас не видно лица. Должен заметить, что художник настолько точно передал все, как было — ночь за окном, видневшуюся из-за пол раздвинутых занавесок, квартал Чукурджума, окутанный тьмой, саму комнату и мою любимую со спины, что при каждом взгляде на картину — У меня слезы на глаза наворачиваются. Отец Фесун посмотрел из окна в зеркальце, прикрепленное к фасаду. Оказалось, что звонит кто-то из соседских мальчишек. И пошел вниз открывать. Воцарилось молчание. Я направился к двери. Надевая плащ, молча уставился перед собой. И на пороге мне представилось, что сейчас произойдет... Сцена мести, которую я, оказывается, втайне от себя, тоже представлял целый год. «Прощай», — сказал я. Тимальбей, проговорила тетя на себя. — «вы даже представить не можете, как мы рады, что вы решили зайти к нам». Она бросила взгляд на Фессун. «Не смотрите вы на нее, она просто отца боится. А сама-то рада видеть вас больше нашего. Мама, прекрати сейчас же», — прервала ее. «Моя красавица». Если у меня и была мысль сказать на прощание что-нибудь обидное, например, мне такие смуглые не нравятся, то эти слова все равно были бы неправдой. Я всегда знал, что ради нее готов терпеть всю боль мира. Пусть даже это меня погубит. Нет-нет, вы не правы. Тесун очень хорошо ко мне относится, — уговаривал я себя и внимательно посмотрел ей в глаза. — Я вижу, ты счастлива, и поэтому счастлив сам. — Мы тоже счастливы вас видеть, — поспешила вставить любезность тетя Насибе. — Теперь вы привыкли у нас бывать, так что ждем вас всегда. — Тетя Насибе, я больше не приду сюда, — проговорил я. — Почему? Вам не нравится наш район? — Теперь ваша очередь, — ответил я в шутку. — Скажу матери, чтобы она вас пригласила. В том, как я развернулся и, не глядя на них, стал спускаться по лестнице, было что-то пренебрежительное. — Доброй ночи, сынок, — тихонько произнес мне вслед Тарык-бей, с которым я столкнулся в дверях. Соседский мальчик отдавал ему какой-то сверток. Это мама прислала. Я шел по улице, вдыхая прохладный воздух. Это придало мне бодрости. Я представил и даже поверил, что отныне меня ожидает счастливая жизнь. Без бед и страданий. Вспомнил, что скоро мать пойдет посмотреть для меня на Белур, красивую дочку Ленов. Но с каждым шагом, удалявшим меня от Фюсун, сердце мое рвалось на части. Поднимаясь по улице на холм, Я ощущал, как оно бьется за грудиной, словно птица в клетке, чтобы выпорхнуть и вернуться туда, в тот дом, что остался позади. Но я намеревался покончить со всем этим. Ушел я довольно далеко. Теперь мне хотелось чего-то, что отвлекло бы меня и придало уверенности. Мне нужно было стать сильным. Я вошел в одну пивную, она уже закрывалась, и в клубах ярко-голубого табачного дыма Залпом выпил два стаканчика ракэй, закусив долькой дыни. Когда я выбрался на улицу, тело опять напомнило мне, что дом Фюсун все же ближе моего. Кажется, в тот момент я заблудился. В каком-то узком переулке в свете уличного фонаря ко мне приблизилась тень. О, здравствуйте! Меня будто током ударило. Это был Феридунбей. — Муж Фессон. — Какое совпадение, — съездил я. — А я от вас возвращаюсь. — В самом деле? — Меня опять поразил юный, я бы сказал детский, вид молодого мужа. — Все время думаю об этом вашем фильме, — начал я. — Вы правы. В Турции надо снимать кино, как в Европе, чтобы оно было произведением искусства. — Сегодня я не стал говорить с Фессон об этом, ведь вас не было. Поговорим как-нибудь в другой раз. В пьяной, не меньше, чем у меня, в голове Феридуна все смешалось от радости. «Давайте я приеду во вторник в тем часов вечера, заберу вас из дому, и мы куда-нибудь съездим», — предложил я. Фесун тоже может поехать, да?» «Конечно. Мы ведь собираемся снимать кино, как в Европе, а в главной роли будет Фесун. И мы вдруг улыбнулись друг к другу, как старинные друзья, у которых за плечами годы дружбы в школе и армии, а теперь появилась надежда разбогатеть. Я внимательно посмотрел в детские глаза Феридона, и мы молча разошлись.